Глава 41. Слёзы. Вернувшись в хижину, я обнаружил, что Кузухачан уже спала. Она лежала в куче соломы, подложив под голову свой хвост, как подушку. Её одежда находилась в довольно плачевном состоянии, она была вся разорвана и с многочисленными прорехами. Думаю, стоило накрыть её соломой. Спящая на своём хвосте, она казалась такой одинокой. Я уложил мать рядом с Кузухачан. Создавалось впечатление, что мать и дочь просто мирно спали вместе. Сначала я подумывала разбудить Кузухучан, но все же решила, что не хочу никого беспокоить. Я все объясню ей, как Танна проснется, подумала я. Вместо одеяла я положила на них немного соломы, чтобы Кузухучан было немного теплее. После чего извлекла из кровавой сумки свою одеялко и, закутавшись в него, Я села, прислонившись к соседнему столбу. Что-то я немного устал. Пожалуй, стоит немного поспать, подумала я. Но стоило мне только прикрыть глаза, как я услышал звук. Снова открыв глаза, я увидел, как Кузухачан просыпалась. С губку Зухичан срывался стон. Поднимаясь, она сваливает кучу соломы, которую я использовала, чтобы их укрыть. Аржесан, я тебя разбудила? Прости. Нет, ничего страшного. Ну что происходит? Пахнет моей матушкой? Там твоя мама. Сказала я, показывая в ее сторону. Она лежала рядом с Кузу Хайчан. Услышав мои слова, она смотрела туда, куда указывал мой палец. И заметила свою мать. Похоже, она очень обрадовалась. И будто летенок, играющий со своими родителями, она прыгнула на грудь своей матери. «Матушка!» Она снова и снова звала ее матушка и терлась лицом в ее грудь. «Ты можешь мне гордиться? Я делаю все, чем меня попросит лорд!» Говорила она, заглядывая своей матери в глаза и ожидая похвалы. Разумеется, мать ей ничего не отвечала. Она больше никогда не смогла бы открыть глаз и пошевелить хотя бы пальцем. Это было так странно, что лицо Кизухичан помрачнело. -ма, мама, что случилось? Твоя мама больше не проснется. Бросив на меня взгляд своих желтых глаз, она снова повернулась к матери. Она была ребенком с чистым сердцем, которого легко было обмануть. Но даже такая юная и невинная девушка, как она, должна была понять из моей короткой фразы «Больше не проснется, что я имею в виду». Ее уши и хвост, которые секунду назад стояли от счастья торчком, мгновенно увяли. Ее худенькие плечи задрожали, а глаза широко распахнулись. На щеке ее матери начала капать соленая вода. Слезы ее дочери. Кузухачан не кричала и не злилась. Она лишь только смотрела на лицо своей матери, не переставая звать ее, а по ее лицу текли слезы. Она даже не спрашивала почему. Я протянул к ней свою слегка дрожащую руку, но вдруг остановился, посмотрел на нее, все еще зовущую мать. Разве мои прикосновения и поглаживания по голове как-либо как, как -либо бы ей помогли? Возможно, это бы ее утешило, но проблему бы это не решило. Ее мать больше не оживет. Даже я со всеми своими умениями не в силах сделать что-либо подобное. Я могу лечить раны. На этом все. оживлять мертвых я не умею. Мои руки могли ее немного успокоить, но матери бы я это не вернула поэтому я не прикасаясь просто смотрела на Кизу ху пока она не перестала плакать. Прости. Прости, что тебе пришлось такое увидеть. Наконец-то заговорила она. Ничего, я не против. Хорошо, если так. Спасибо тебе за то, что… Вернула мою мать. После всех этих слез, Кузухачан улыбнулась. Смотря на меня с улыбкой опухшими от слез глазами, она глубоко склонила голову. В этот момент я касалась шеи девочки лисы, но не ее кожи, а только ошейника. «Этот ошейник тебе дал лорд?» «Мне сказали, что если я его надену, то лорд сможет узнать мое местоположение». Мама сказала, что это ради безопасности, так она сможет издалека узнать, где я нахожусь. И судя потому, что ей об этом сказал лорд, это была ложь. Как я и думал, кузахачан больше ему не доверяла, и это ведь было неудивительно. Должно быть, она уже поняла, что в тот же миг, когда увидела тело своей матери, все рухнуло. Она не спрашивала, почему ее мать умерла. Пока он на твоей шее, ты не можешь уйти отсюда. Да, верно. Я снять его не могу, потому что на нём очень могущественное проклятие. Прошу, дай этой девушке свободу. М -м -м. Мои слова предназначались Ошейнику, а не Козухи-чан. Это была магия, которая рассеивала проклятие. Я сокрушила проклятие Ошейника. Стоило лишь только моим словам сорваться с губ, как проклятие рассеялось, а на железном ошейнике появились трещины, после чего он с лёгкостью раскололся. Кузухатян с удивлением на лице смотрела на железные осколки у своих ног. «Аржесон, это...» «Теперь ты свободна и можешь жить, как пожелаешь». Меня об этом никто не просил, Я не чувствовала того, что должна была не заботиться. И это не было бы возвратом какого-то долга. Я сделала это просто потому, что я могла это сделать. Это то же самое, как если я хотела спать и шла бы спать. Я и подумала, что у нее тоже должна была быть возможность делать то, что она хочет. Она уже начинала понимать, что происходит вокруг. Она могла делать все, что пожелает. И если у нее есть место, куда она хотела отправиться, или дела, которые ей нужно было бы совершить, она должна сама решать, делать ей это или нет. Она могла найти новую надежду, а все, что могла сделать я, это лишь разрушить проклятие. Больше ничем помочь я ей не могла. Я понимаю. В ее глазах я увидела сильную решимость. Они говорили мне, что она приняла какое-то решение, но какое было мне недоступно. Она просто продемонстрировала такой же сильный жест и решительный взгляд, как минуту ранее. «Я ухожу!» Глубоко поклонившись, Кузу Хатяна толкнула ногами от пола и выпрыгнула через отверстие в потолке хижины. И ушла. Прям в чём была. Её физические способности довольно высоки, Она владеет магией людей, на довольно, кстати, высоком уровне. Ее магия огня смогла даже нанести мне урон, а это при том, что у меня максимальное сопротивление к ней. Она даже способна создавать двойника. Да, она все еще ребенок, но думаю, у нее хватит сил, чтобы постоять за себя. Ей будет сложно, так как ее довольно легко обманывать. Но как и любое живое существо, она способна учиться на своих собственных ошибках и выживать. Она может справиться и своими собственными силами, и ничья помощь ей больше не нужна. как-то тут прохладно. Обращаюсь я к матери кузахичан Теперь её дочь свободна и приняла какое-то даже решение. Больше помочь ничем не могла. Да и в этом не было необходимости. Я накрыла ее тело своим одеялом. Переки себя пока коза Хатян не вернется. Я понимала, что от этого не дождусь, но все равно покидая труп, говорила эти слова. Не знаю, почему я это делала, просто подумала, что должна это сделать. Я уважала ее материнские чувства, но кроме как сохранить ее тело в тепле, больше ничего сделать не могла. Я доставала из кровавой сумки еще одно одеяло и закуталась в него сама. После чего покинула хижину. На улице только-только начинало расцветать, и мои щёги касались прохладного ветерка. Вместе с ним пролетел знакомый мне запах. Сейчас он находился по другую сторону лунка, но спустя миг уже стоял около меня. Похоже, он становится гораздо быстрее. Ленгусао-сан, а ты уже здесь? Я ощутила какое-то странное присутствие. Беспокойство, да? Нет, не то чтобы. Мне просто показалось, что у тебя внутри будто бы поселилась какая-то боль. Я подумала, что что-то случилось и прискакала к тебе. Прости, я не очень понимаю. Но все равно спасибо. Что он имел в виду, говоря про боль в моем сердце? В его словах не было лжи. Мы заключили ведь кровавый договор, поэтому я могла знать то, что чувствует Нагусео-сан, как и он. Разумеется, он узнал, что врать смысла не было, поэтому я и сказала, что не понимаю. Интересно, из-за чего мое сердце могло болеть? Да и во-первых, почему я так много... Арджи? Меня позвал Нагусео-сан. А... Что такое? Может, нам стоит продолжить путь? Хочешь добраться сейчас до границы? Да, спасибо. Хоть я и не понимаю, но... Нагусео-сан больше ничего не говорил по этому поводу. Видимо, на этот вопрос ответа мне не найти. Мне лень было продолжать задумываться об этом, поэтому я просто решила выбросить это из головы. Я собралась на спину нагасасана, и он двинулся в путь, понимая меня без всяких слов. Я немного посплю. Угу. Я разбужу тебя, как только что-нибудь случится. Спасибо, Нагасасан. Стоило мне лишь прикрыть глаза, как сон полностью меня поглотил. Похоже, приключение утомило меня сильнее, чем я думала. Пожалуй, «Хватит размышать на сегодня. Мне просто нужно было поспать».